Глава десятая. Трактористы. Мать капитана милиции Сергея Свинца, коренная жительница деревни Мягкая, в 65 году вышла замуж за односельчанина и в положенный срок родила близнецов Федота и Фёдора. Спустя год понесла третьего и родами его скончалась. Отец трёх сыновей, тракторист Георгий Свинец, почернел от горя. Но потомство выходило при помощи родни и добрых людей, каких в деревне мягкая нашлось немало. Через 15 лет три брата-свинца обратились в краснощёких, скорых на руку отроков, крепкоплечих, белоголовых, естественно, в хулиганов, быстро вызнавших вкус табака и самогона. Так или иначе, в восемьдесят третьем, когда помер Брежнев, Старшие пошли в армию и заделались танкистами, а через год и младший примерил кирзовые сапоги. Написал подряд три заявления в Афган, но оказался наоборот в Тверской области. Отслужив, старшие вернулись все в значках, в плечах косая сожень и зажили себе удобно. Первенец Федот унаследовал от отца трактор. И не было в те времена в деревне Мягкое тракториста лучше. Нежели свинец старший. Средний, на 2 минуты опоздавший Фёдор, окончил заочно Лесотехнический институт и заделался лесником. С младшим Серёгой вышел особый случай. Отец его жалел. Старшие братья почём зря мутузили пацанёнка, гнобили, подсмеивались, шпыняли, а Серёжка рос и рос, явил тягу к книжкам. давал сдачи, тягал гири, утрами висел на турнике, гонял в футбол и хоккей и воплощал все надежды отца на лучшую и сытую судьбину. Вдруг, уж после армии, когда старшие отженились, своими домами зажили, свою рядиску воткнули в серую земельку личных огородов. Серёга обозначил презрение к рядискам, к огородам, Пошёл в менты. И давай расхаживать по деревне в казённых сизых штанах с кантом, в кармане смазанный пистолет. Скажи или сделай худое, шмальнёт незадумываясь. Один раз было дело. Уже и Андроп хизнул, и Чернянка, и наступал повсеместный бардак, и всё смешалось. Горбачёв провозгласил гласность и трезвость. Как он себе это представлял? Вдруг Серёга Свинец стрельнул известного по деревне хулигана, дебошира и пьяницу Петруху Кислова. Был суд. Пол деревни пришло и вскрылось, как гражданин Кисляк упился на Пасху яблочной наливке и затеял прогуливаться по кладбищу и справил нужду на чью-то могилу. А навязчивое замечание служителя закона ответил матерными ризонами, за что и получил пулю в мягкие ткани по касательной, ещё потом по морде, сильно в плоть до лёгких телесных повреждений. Прокурор затребовал год тюрьмы. Однако судья оправдал Серёгу, отличника вооружённых сил и одного из лучших ментов в районе. Родня пострадавшего грозилась местью, достали двустволки, берданы. Тут бы и быть в войне. Но мент Серёга Свинец исчез. Изловчился поступить в высшую школу милиции, с целью ловить не пьяниц по кладбищам, а настоящих бандитов по притонам и малинам. С тех пор много воды утекло. В 92-ом отец троих братьев умер, отравившись спиртом рояль. Его закопали рядом с женой. Хулиганкий сляк уехал. Говорили в Германии. Федот Свинец, лучший тракторист района, почти прославился. В 96-м приезжала компания НТВ снимать сюжет, но Федот, верный себе и фамилии, исполнил свой сюжет. Компания оператора Сергеева и журналистки Агаповой дал гостроль по деревне на тракторе, задавил 7 кури и крестянке Федуловой подле сельсовета, продемонстрировал экстремальную езду с виражами и управляемыми заносами, повредил казённый свинарник, удостоился гнева областной администрации, получил год условно. Журналистку Агапову уволили из компании НТВ. Естественно, сюжет в эфир не вышел, а зря. Потом сменились президенты и наступил новый век. Как это часто бывает, наиболее успешным по новой жизни оказался Фёдор, самый смиренный и тихий из братьевьёв. Пока то всё, пока гремели в столицах кризисы, дефолты, деноминации и прочие чёрные вторники, среды и пятницы, Фёдор, старший лесничий, организовал два садово-огородных товарищества: Мягкое 2, совместно с председателем совхоза Трифоновым по прозвищу Тришка и Карамельчик, совместно с дирекцией акционерной шоколадной фабрики Заря. Всю землю, 40 гектаров, тут же скупили москвичи. 250 вёрст для этих безумных существ недорого. Санфедор взял почти 2 гектара угодья на самой окраине знаменитого Лапинского леса. В 100 м овраг, родник, два диких малиника, грибы и земляника повсюду и огромные реликтовые валуны под вековыми одеялами мхов, папоротников, совы, дятлы, тетерева, лоси и десяток муравейников изпалинский полутораметровой высоты. Колонии рыжих сядь рядом и смотри часами, как шевелится и суетится мелкое от того упорной жизни. Каждую зиму в тех местах Фёдор брал минимум одну лису и 5-6 зайцев. Лиса попадалась облезлая, тощая, зайцы кислые, горькие, не то что кролики, но дичь была это факт. В новом веке Фёдор всё ориентировался, окреп и поумнел. Кстати, вернулся из Германии Петруха Кислый и вдруг крупно судил лесничего. Вдвоём отстроили они особняк в стиле шале, двухэтажей, с конюшней, сауной и огнестрельным тиром, и сдали в аренду московскому коммерческому банку за кошмарные деньги. С доходав господин Кисляк затеял молочный завод продал его через год концерну Пармалат и опять уехал в германию далее пришла новость погиб человек разбился со скоростью 200 км/ч в, в последующие годы братья свинцы стояли крепко старший федот водил в собственный трактор распахивал безумным москвичам их летифундии за твёрдый гонорар Зимой чистил дороги, а в свободное время под настроение заезжал и на личное поле. Если средний Фёдор вдруг выяснял, что заезжие столичные плантаторы шалят, что тут или иной забор поставлен незаконно, и от государства нагло отрезана лишняя 5 пахотной земли или леса, то трактор Федота приезжал незамедлительно и утяжил всё до нулевой отметки. А будь ди конфликт или скандал, на подмогу являлся младший брат, капитан милиции, участник чеченской кампании, обладатель государственных наград, красной книжечки и пистолета в наплечной лямке. Вместе с тем три свинца и в молодости, и в зрелые годы не обнаружили ни настоящего властолюбия, ни тяги к сижательству. Тут по всеобщему мнению, причина крылась в фамильной крови, передававшейся от отца по прямой старшему из братовьёв. Федот не любил ни денег, ни баб, ни жатвы, ни хоккея с футболом, а любил сесть за рычаги, врубить фрикцион и давануть по прямой с рёвом и грохотом. Буравия, бугры, рушавраги в спаровые гусеницами сырую податливую планету, пока не кончится соляр в баке, или пока не примчится на уазике председатель колхоза Трифонов, по прозвищу Тришка, и не остановит авторитетом буйный загон лучшего механизатора. Председатель дорожил кадрами. Дом Федота Он же бывший родительский по традиции был открыт. То есть капитан, прошагав от железной дороги полтора километра перелеском, сунул мизинец в щель калитки, сбросил крючок и свободно прошёл на двор. А дверь в избу и вовсе была настежь, при том, что замки имелись и даже два, их не пользовали с момента установки. Вот моя родина, подумал капитан. Всё есть, но ничего не работает. Не потому, что плохо сделано, а потому, что вроде как безнадежность. Собак фидот не держал, всю свою любовь сосредоточил исключительно на технике. Свинец вошёл, вдохнул запах старого дерева, поставил в угол рюкзак с подарками, послушал, как капает вода из крана, как стучат ветхие ходики, не удержался. И по тонко скрипящим половицам прошёл в угол, где 30 лет назад стоял коротконогий топчанчик, на нём он капитан спал, прямо под ходиками. Когда одна гирька опускалась достаточно низко, он лёжа на спине, толкал её рукой, и она раскачивалась. Он согнул ноги и присел, чтобы иллюзия была полной, чтоб мир увидился таким каким его видел десятилетний Серёжа, лёжа в своей жёсткой мальчуганской постели. Потом позвонил Фёдору. Старший брат Свинец так и не освоил сотовую телефонию, а вот средний Фёдор, как более интеллигентный и вдобавок госслужащий, всегда был на связи. "Стало быть, прибыл?" спросил Фёдор. "Ага." Я уж всё сделал. Баня готова, картошку почистил. Жена с детьми в коширу уехала к тёще. Федотку у себя в хозяйстве, забирай его и ко мне, прямо сейчас. Я с утра жду. От отцовского дома вглубь села московский капитан двинулся, облачённый в резиновые сапоги. Грязной тропинкой вдоль репейников, вдоль заборов, вдоль канав, Где из жидкой грязи торчали сухие будылья, он прошагал до сельпо, затем мимо клуба, где облаяла капитана собака киномеханика, мимо школы, мимо погружённого в навоз скоровника, через всё невзрачное сельцо, запоршивившее, затянутое сорняками, бурьяном, дурной крапивой, наполненное Брехаловым глупых псов и куда-хто нем жилистых кур, пока не оказался на мех дворе. Здесь покоились два мёртвых трактора, два полумёртвых и два условно живых, рычащих сейчас победно и выбрасывающих в прозрачное осеннее небо сизые клубы выхлопа. С одного из механизмов тяжко спрыгнул человек в лоснящемся ватнике, Чи звичайно крепко ноги, каблуки кирзовых сапог попирают грязь земли с хозяйской основательностью, а изогнутая буква "з" у папироса исторгает плотный дым отечества. "О, братан!" закричал Федот, скали зубы и выбросил окурок в ёмкость с остатками ГСМ. "Братан, твою мать, твою мать, братан!" Откуда твоя мать? Здорова твоя мать, в тон закричал капитан, раскрывая объятия. Из Москвы. Обнялись. От брата пахло табаком и молоком. Как оно? Лучше всех? Ни хрена. Лучше всех у меня. Видал, что сделано? И трактора, и игрушка, фары галогеновые, дополнительный бак. К висне стёкла затонирую и будет не трактора, чисто вобла в шоколаде. Федяню видел? Звонил. Он баню топит. Ага, ну сейчас рванём. Перекури пока, а я закончу. Куда рванём? Домой твою мать, куда ещё? Тут пешком 5 минут. Федот захохотал и закурил новую сигару. Крикнул: Тракторист пешком мне ходит, залезая в салон. Оказавшись в кабине, московский капитан едва не задохнулся от восторга. Здесь всё напоминало о беспредельной любви к технике. На окнах красовались занавески с кистями и бахромой. К передней панели в удобном месте была приклёпана колоссальная пепельница. Сиденья покрывала опрятная дерюшка. А самые рычаги, художественно обмотанные разноцветной изолентой, так и просили, чтобы их нажали. И как оглушительный апофеоз и главнейшее доказательство принадлежности дизайна к настоящему большому стилю, надёжно приклеенный оконной замазкой к лобовому стеклу парадный портрет товарища Сталина. Упреждаю, строго объявил Федот, обосновываясь в кресле пилота. Машина зверь. Как управлять, знаю я один. Поехали. Трактор рванул и понёс. Комья грязи взлетели до крыш. Фиолетовый дым затянуло окрестности. Федот наддал, захохотал, выкрикнул нечленораздельное нецензурное грохот гусениц и рёв дизеля заложили капитану уши вылетели на дорогу далее прямо по курсу обнаружился автомобиль маленький серебристый весь увешанный смешными защитными трубами лендкраузер лендровер тот спешил в своё ухотенное загородное имение какой-то благополучный московский обыватель фидот ещё наждал и выкрикнул гляди чего сейчас будет смачный паровозный рёв огласил просторы деревни мягкая 12 фар тракторов вспыхнули и окатили ковыляющий впереди внедорожник океаном света москвич мирно включил правый поворот, прижался к обочине и был тут же погребён под летящими с тяжёлых гусениц многими килограммами чернозёма. У нас так, зарал Федот. У вас вон как, а у нас тут только так. Из кабины деревня предстала глазам капитана, в несколько более приличном виде. Иные дома украсались свежими кровлями или даже пластиковыми оконными переплётами. За иными заборами, пусть и покосившимися, различались сизые спины неплохих автомобилей. Иные избы стояли кривые, вросшие в землю, но на задах маячили недавно отстроенные кирпичные коттеджи. Впрочем, здесь хозяевами были уже не свои деревенские, а пришлые, купившие у местных землю и теперь обустраивающие свои владения на новый богатый манер. Куйчего налаживается, подумал капитан. Куйчего кое кое-как налаживается. А в магазине всё равно: три сорта крупы и 70 сортов водки. Заложив в конце череды домов дикий вираж, адский механизм взорвал ещё 100 м жидкой дороги и остановился возле нужной калитки. Братовия спрыгнули, сплюнули, перевели дух. "Ну, как тебе?" гордо спросил Федот, ударяя коричневой ладонью в горячий борт машины. "Моща!" оценил московский капитан, наслаждаясь видом своего брата, абсолютно счастливого. "Мужику, машина, жена вторая", провозгласил Федот. "Пошли в дом". В синях старший брат критически оглядел наполненный бутылками рюкзак капитана и выругался. "Ты зачем опять водку привёз?" "А что не надо было? Трактористы водку не пьют". Федот тяжело сел на лавку. Вдруг обнаружились его годы. Стал заметен давно размененный пятый десяток. Нагнулся, пошарил и с хитрым выражением лица поместил в центр стола пятилитровую ёмкость. Смотри сюда. Это картофельный 60 градусов. Пьётся как вода. Потом сразу падаешь. Но улетаешь падаешь но улетаешь понял понял есть ещё яблочный это вообще смерть а у фецки два жбана свекольного его американским спиртометром мерили зашкалил понял понял налей что ли не Без фидиани не начнём. Не спеши вообще. Молодой, поэтому спешишь. Ещё городской, поэтому тоже. На хрен здесь в мягкой деревне твоя спешка. Успокойся, сейчас всё будет. Посидим, покурим. Потом жена с работы придёт, перекусить нам сделает, потом ещё посидим, покурим. И поедем, как раз баня протопится. А что там сейчас в твоих Москвах? Нормально. Федот вздохнул, оглушительно поскрёб колючий серебристый подбородок. Я всю жизнь мечтаю туда на танке съездить в Москвы. Когда в 91-ом по телевизору бардак увидел, я сразу на трактор И вен ка мат рванул. Я говорю, танкист природный, старший сержант запаса, отличник, значкист ГТО. Давайте танка и на Москвы. А мне говорят: "Иди, не нужен. Без тебя разберутся". Ты понял, твою мать, братан? Мне нужен. Ладно, говорю, хрен с вами. Не нужен, так не нужен. Возвернулся до дома. И что ты думаешь? Проходит 2 года. Включаю телевизор. Опять бардак, братан. Стрельба, твои друзья менты суетятся, глаза бы не глядели. Я, понятное дело, опять на трактор, и в инкомат. Что говорю, блядь, кто был прав? Говорил я вам, Давич, Давайте танкой поехали. Не дали. А теперь опять в Москве революция. И что ты думаешь, братан? Опять меня завернули, танка не дали, ещё и дураком назвали. И загадал я вот чего. Бог Троицу любит. Если в третий раз бардак в Москве по телевизору увижу, Я к военкому не пойду, но его в жопу такого военкома. И танка просить не стану, а сяду на трактор и поеду. Главное ведь чего? Ужас навести. А дальше люди сами успокоятся. Федотову историю капитан слышал неоднократно. Всякий раз, когда приезжал на родину, и всегда делал вид, что она ему в новинку. Брат рассказывал о событиях начала 90-х так, словно они случились месяц назад. Эту особенность памяти капитан замечал много раз у совершенно разных людей и у самого себя тоже. Бурные, голодные, бестолковые 90-е запомнились детально, в мельчайших подробностях, тогда как сравнительно тихие и благополучные нулевые прошли сплошной чередой одинаковых дней, недель и месяцев. Так был же, возразил капитан, стараясь не улыбнуться. Был же третий бардак, девяносто восьмой год, дефолт. А, -а, а! Пренебрежительно отмахнулся Федот. Разве это бардак, недоразумение? Подумаешь, дефолт. Доллары подорожали. Мне-то что с этих долларов? Я с людей тогда натурой брал, салом и картошкой. И сейчас беру. Тут в дом без шума вошла супруга Федота Варвара. Некогда отбитая у киномеханика невеста, красавица, за 20 лет замужества обратившаяся из кругленькой девчонки в пышную бабу с фантастическим задом и чрезвычайным избытком глаз, губ, щёк, плечей, волос и всего прочего. Федот её любил за красоту и ещё за то, что она была воспитана в крестьянской строгости и пребывая подле мужа, всегда смотрела в пол. Впрочем, могла и с ковродкой полбу заехать. Это позвал Федот. Сообразинам колбасы и сыра прямо сейчас. Варвара улыбнулась капитану. Они почти не знали друг друга. Виделись раз в год. Она его стеснялась. Деревенские жёны деревенских мужиков всегда немного стесняются городской родни. Совсем ты опалаумил, тихо сказала она мужу. В доме колбасы отродясь не бывало и сыра тоже. Чего же нам пожелать? Сало есть, и чеснок, и помидоры, и огурцы солёные. Пол кролика ещё осталось со вчера. яйца самое то давай салы и огурцов в подполье возьмёшь сам посоветовала варвара ещё тише а я в сельпо сахара нету и муки сейчас не сбегаю вечером ничего не будет давай на сахар и на муку давай фидот засопел мрачно запустил ладонь в карман плисовый подергайки вытащил деньги, поплевал на чёрные негнущиеся пальцы, отделил с усилием несколько бумажек, бросил на стол. Туда и обратно, приказал он. И вот ещё чего. Узнаю, что ты мимо киномеханического дома шастаешь. Казню прилюдно. Ступай. Варвара ещё раз улыбнулась капитану и повернулась было, чтобы уйти. Но Федот снова позвал. Это чего тебе? Стаканы где у нас? Ты знаешь. Был ответ, и женщина вышла. Золотая баба, вздохнул Федот, доставая желтоватые гранёные стаканы. Жопа, мёд, характер, камень. Ладно. Давай по полстакана накатим, покурим и пойдём. В хозяйство среднего брата Фёдора проникли тоже безпрепятственно. Замок на калитке отсутствовал не по безалаберности хозяина, а от того, что тот давно уже никого и ничего не боялся. Сам Фёдор, невзирая на холод, в одной тельняшке и под штаниньках сидел на лавке возле входа в низенькую прочно построенную баньку. Медленно протирал ветошью ружьё. На вид он был необычайно мирный человек, но капитан знал, что это не так. Вот малово привёз, доложил Федот. Сейчас посмотрим, что за малой, строго сказал Фёдор. Заходите, раздевайтесь, всё готово. Только потом он встал и обнял капитана, грубовато, по-родственному. Потом подтолкнул к двери в придбанник и даже куртку помог снять и сам аккуратно повесил на крючок. Такая у него была своя воспитанность, ныне редкая в крупных городах, но обычная для деревни мягкая. "Чего это ты со стволом?" осведомился капитан. Фёдор никогда не улыбался. Сейчас сурово поджал губы. Двустволку поставил в угол, аккуратно поправил за цевье, чтобы не упало, огладил приклад. Банду брать буду. Меня с собой возьми, попросил капитан наполовину в шутку, наполовину всерьёз. Мал ещё, грубо ответил Фёдор. И потом от вас московских толку мало. Я их один накрою. Или вон Федота возьму, если что. Ты серьёзно? А ты думал нет? 25 деревьев за 2 недели. Заедут в лес на вездеходке. И ёлочки молодые выкапывают вот такие. Фёдор опустил ладонь к середине бедра. А такая ёлочка, между прочим, в москвах 100 долларов стоит. Или около того. Ежели на фирме покупать, я специально узнавал. Но ничего. Я знаю, где искать. Я у одного дачника здесь уже видел краденую ёлочку. Свеже вкопанную. Шёл, пригляделся. Точняк, моя. Ты что ж, одну ёлку от другой отличить можешь? Очевидно, Фёдор сначала вообще не понял вопроса. А когда понял, только засопел. Молча стянул с себя теляшку, обнажив безволосую грудь и худые плечи. Жирно брать их свинцах не держался. "Я", сказал Фёдор, "все свои деревья в лицо знаю. Я тут для того и поставлен. Эт, бля, мой лес. Тут недавно случай был. Приехали одни из Москвы тоже". Крутые. Машина больше, чем эта баня, а морды ещё больше. Костёр запалили, пьют, уляют, шашлык, пикник. Я сразу к ним. Ань, мне отъебись, мужик. Вот тебе 100 руб. Сходи я похмелился, всё такое. Да, было, было, оживился Федот. Цельная потеха вышла. Джип ихний я спихнул во вражек. Он там потом ещё неделю валялся. Против трактора хрен попрёшь. Сурово тут у вас поставлено, признался капитан. Поставлено как надо, отрезал Фёдор, надевая на голову специальный войлочный малахай. Не то, что у вас. Пошли, Салага. Мы тебя давно ждали. Четыре новых веника приготовили. После пятого визита в парилку капитан попробовал было попросить у братавьёв пощады, но ему ответили, что париться ещё даже и не начинали. "Души губы", стонал капитан, "у меня голова болит, я на войне раненый". "А кто не раненый?" возражал Федот, стряхивая с лоснящихся плеч прилипшие дубовые листья и показывая на огромный коричневый шрам. В районе Клюцицы видал, ремень порвался, шкив слетел и мне в грудак. Хорошо я пьяный был, а мог бы и кончиться. Бротавья поддавали исключительно квасом. Горячий, сладкий дух жареного хлеба пропитал и парную, и предбанник. Скорее капитан понял, что всерьёз изнемогает. Вышел в переодевалню, прилёг на лавку, стал отключаться. Но братвья, недолго думая, вынесли тело, за руки, за ноги на воздух, аккуратно уложили и радикально отлили колодезной водой. Затащили обратно. У меня в сумке нашатырь, тихо завыл капитан. Принесите, умираю. "Не", отвечали братовья. "Не помрёшь пока, мы ж рядом. Если не в Магату, иди в избе отлежись. Аншлаг, посмотри по телевизору Петросяна и его пиздабратию, а то поспи часок. Как поедем кататься, мы тебя разбудим". "Кататься?" с ужасом промямлил капитан. Зачем? Куда? Как куда? Куда хочешь? На тракторе же. Хошь в лес, хошь в поле, хошь на московских дачников ужасно ведём. Ты чего? Не понял, куда приехал? Мы твоя родня, а тут твоя родина. С этими словами Федот накатил стакан, зажевал глянцевой луковицей, грыз как яблоко. Подмигнул сразу обоими глазами и достал из-под лавки завёрнутый в тряпицы поджигат. Что ж ты огнистрел в сыром месте держишь, ругнул его Фёдор. За своей пуколкой ухаживой беззлобно огрызнулся Федот. А моей ни хера не будет, за это и ценю. А расценишь, зачем тогда прячешь? свой ствол в моей бане. Потому что ты у государства на службе. Если найдут, отвертишься. А я кто? Тракторист. Федот пинком ноги открыл дверь, вышел нагишом на волю. Прижёг грубо острогоненный приклад к изуродованному плечу. Сунул горящую спичку в дыру скозённой части. Поднял дуло вверх в прозрачное небо. Грохот был таков, что баня едва не обрушилась. "Здесь всё моё!" запил Федот на ковбойской манер продув ствол. И я, "И я отсюда родом. Наливайте, братаны. Меншо я клямался. Поехали. Трактор скучает, жизни просит." и как пришедший в сознание капитан в полумраке переодевальня нашарил в куртке своё удостоверение родня, видать, буянит собралась, мало ли чего произойдёт. Между тем Федот и Фёдор уже натянули на дымящиеся малиновые тела дырявые ватники и в обнимку побрели к трактору. сатиновые трусы, тощие волосатые колени, кирзовые сапоги на босу ногу, не впопад, но с большим чувством горланя куплеты из репертуара Иосифа Кабзона или Валещенко. За околицей Федот бросил рычаги. Трактор пёр по прямой. Его хозяин, даром что крепко пьяный, Ловка залез на крышу и там уселся, сжимая в одной руке ёмкость с огненной водой, а в другой свой жуткий самопал. "Слышь, меньшой", орал он. "Серёга, поддай". "Чего?" в ответ надсаживался капитан. "Мощи поддай". "Не умею". "А чего ты вообще умеешь?" Сопля Московская. Слышь, Федяня! Чего? Поехали банду брать прямо сейчас. В самый момент банду брать, хоть какую. Трактор есть, поджиглет есть, самогон есть. Поехали. Не время, ныхай чутка смелееют. Через пару дней поедем. Так они все твои ёлочки попиздят. Все они попиздят. Почему? Невозможно, ответил Фёдор. Он никогда не улыбался, но будучи пьяным, хохотал в точности, как его старший брат, хрипло во всю глотку. Так может быть хохочут черти, помешивая кипящую смолу в котле с грешниками. И капитан умел так же хохотать. Но почему-то вспоминал об этом только тогда, когда приезжал сюда, в мягкую деревню, на родину. Действительно, чего только не бывает в этой просторной, прохладной стране. Но такого, чтоб спиздить отсюда все ёлочки, сколько их есть, не бывает никогда. Да темна утяжели безжалостными гусеницами чернозёмом, Горланили песни, полили воздух куражились, пили, искали приключений, но не нашли. Федот хотел ехать в райцентр девок снимать, Фёдор отговорил. Деревня засыпает рано. Одачные хозяйство в неуютном месяце ноябре стояли пустые, и никто в этот вечер так и не спровоцировал могущественных братьев, никто не решился испытать на себе их удел. и даже председатель колхоза Трифонов по прозвищу Тришка не приехал то ли побоялся то ли лень ему было